Глава восьмая. О методах и метаболизме. Проснулся я куда раньше, чем должен был. Ощущение напряжения от предстоящего дня не покидало даже во сне. А от мысли, что придется просто сидеть и ждать, корежило не хуже, чем от плохо зажившей раны. Находиться дома было невыносимо. По этой причине я уже в 10 минут седьмого переступал порог родного участка, хотя совершенно не знал, куда себя деть и тут. Впрочем, муки выбора завершились быстро. Зайдя в кабинет, я увидел корпящего над документами Джеки Переро, а он, обернувшись на меня, просиял, словно вошла голая Стейси Палмер, на которую он давно и безуспешно облизывается. «Слушай, заведи себе бабу, мне не по себе от твоего взгляда», не сдержавшись, ворчуя, овешая свой плащ на крючок. «Да ты же лучше любой бабы, дружище. Какая еще баба сможет пойти со мной на допрос?» Джеки потрясает зажатыми в руке бумагами, а потом протягивает их мне. Сам факт того, что дело распечатано на бумаге, говорит о многом. Как минимум о том, что у подозреваемого есть недешевый адвокат и желание собирать все факты заведенного на него уголовного дела. С интересом я забираю у него документы, но любопытство быстро угасает». Все эти разборки с владельцами серых клиник, где можно за подешевле поставить себе импланты с перебитыми серийниками от известных производителей, все это кажется мне таким мелким по сравнению с тем, что сейчас происходит в тени города, что мое разочарование, кажется, отображается на лице. «Черт, Йор, ну пойдем! Он вообще ни в какую не хочет! И адвокат у него этот, Филиппа Трози. Вы с ним уже вроде пересекались?» «Да, что-то такое было». Ладно, черт с тобой. Пойдем. Поприсутствую. А я спасибо, дружище. Ты только вот сделай рожу, ну вот, как ты в кабинет заходил. Такую, как будто ты уже с самого утра кому-то в глотку типовой уголовный кодекс запихал. Так тебе пугало нужно или помощь? Ятру переносится, недовольно косясь на коллегу. Тот пожимает плечами. А что, есть какая-то принципиальная разница? 6.49 утра. Не вижу причин дальше задерживать моего клиента. Трози с превосходством смотрит на уставшего Джеки и на молчащего все это время меня. Я согласен с адвокатом, коллега. продолжая опираться плечом на дверной косяк, говорю я первые, после необходимого представления, момент входа в допросную, слова за последние 40 минут. Адвокат, подозреваемый и Джеки смотрят на меня одинаково шальным взглядом. «Мистер Винтерштайн, очевидно, стал жертвой преступного сговора, обманут собственным поставщиком и против воли вовлечен в сбыт незаконно добытых имплантов. Предлагаю передать это дело на доследование корпоративным специалистам из службы контроля качества. Кто там в большей массовой доли был представлен из производителей «Токеда», вот им и передать». В глазах всех троих появляется понимание. Джеки медленно расплывается в зверской улыбке – Его так достал хитрожопый Трози и его подопечный немец, что он готов на что угодно, лишь бы их прижучить. Улики собирались действительно не самым качественным образом. Половину из них можно оспорить, что умелый адвокат продемонстрировал прямо сейчас. Заявления от пострадавшего клиента тоже не было. К сети клиник присматривались по наводке информатора, а серые импланты были найдены в ходе не совсем чисто организованной проверки. Все все понимали, и именно по этой причине Прерро сделать ничего толком не мог. Полиция должна была снять все обвинения. Или сделать кое-что еще, что обеспечило бы очень много нервотрепки обеим сторонам, что я, собственно, и предлагал. И на что Джеки, судя по всему, готов был пойти, невзирая на то, что для его полицейского рейтинга передача дела была хуже, чем закрытие за недостаточности улик». По другую сторону этого всего был однозначно не жертва сговора Винтерштайн и его адвокат, которому придется тягаться уже не с полицейскими, а с мегакорпорацией. Вернее, не придется. Дело пойдет по статье промышленного шпионажа и кражи в особо крупных размерах с возможной переквалификацией в убийство с целью наживы, если некоторые серые импланты окажутся вдруг черными, то есть вытащенными из других людей». Корпораты выпотрошат Вентерштайна без всякого в присутствии адвоката, желая добраться до правды. Шла бы речь о какой-то местной конторе. Хитрожопый немец мог сбежать куда-нибудь в другую страну на годик, и все сошло по ему с рук. Но стакеда такой фокус пройти не мог. «Зачем же сразу привлекать к этому э, уважаемых специалистов? Э, давайте договоримся», — сдает оборот адвокат. Его клиент, согласно, трясет головой, и я, не скрываю усмешки, кашусь на Джеке. «Коллега, я вас оставлю». Выйдя из допросной, в которой допрос сейчас должен был перейти в фазу торгов, я выдохнул и, глянув на часы, быстрым шагом пошел в кабинет Джеймса. 7.03.8.10 утра. Мы с шефом сидели молча и напряженно смотрели, как на здоровенной интерактивной карте, висящей на стене, область порта наливается беспокойным желтым, а затем тревожным красным. Посыпались уведомления, объявления повышенной готовности, предупреждение патрулям о нежелательной активности, замеченной на частной корпоративной территории, с приказами усилить контроль на границе корпоративного и городского участка. Джеймс вытаскивает из стола сигару, неторопливо раскуривает ее, смотря на карту. Если бы я не так хорошо знал старого друга, то сказал бы, что он доволен происходящим. Но нет, тут что-то другое. «Знаешь, Юр, даже если сегодня мой последний день в роли твоего начальника, то вот это...» Он указывает сигары на полыхающий красным сектор порта, занимающего целый район, и находящегося всего в десяти милях от центра делового квартала. «Вот это Эвансу с рук никто не спустит. Корпораты не любят, когда в городе, в котором они ведут свои дела, выходит из подчинения целый район. А ведь это только начало». «Тебя это так радует?» «Да, меня это очень радует. Я знаю, что в тот момент, когда он покинет должность комиссара, проблемы никуда не исчезнут. А может и наоборот, криминальное море всколыхнется с новой силой, ведь старые договоренности будут расторгнуты. Но, считай меня идеалистом, я думаю, что Детройт может вернуть себе настоящую свободу и демократию, которую он отстаивал в войне за независимость. Люди могут жить честно. Могут жить без страха выходить из дома. Люди должны жить так». «А пока такие, как он, управляют нашим городом, здесь не будет ни порядка, ни справедливости, ни спокойствия». «Ты готов занять его место?» Я рассматриваю лицо Джеймса, что после моего вопроса чуть отвернулся от доски и ушел глубоко в себя. «Скорее нет, чем да. Я не чувствую уверенности, но я хочу жить здесь, чтобы моя семья жила здесь». 70 лет назад Детройт был первым по уровню преступности во всей стране. Здесь была дыра, в которой оставались лишь те, кому некуда было идти. Коллапс усугубил все проблемы, которые были в этом городе. Но когда первая волна потрясению улеглась, леглась, когда возник вопрос, где же заново строить заводы, где можно жить, не боясь умереть от остаточной радиации, где дождь может попортить яркий принт на футболке, но не оставит язвы на коже, тогда Детройту был дан шанс. И оставшиеся тут люди этот шанс использовали. Они не бросились разворовывать завезенные для строительства заводов материалы. Они шли устраиваться на работу. Они не мародерствовали, когда от гроз вырубалась единственная работающая на весь город электростанция. Организовывали добровольческие отряды. Люди справились. Мы справились. Уже к сороковым годам город буквально восстал из пепла. Примечание. Джеймс говорит о 2040-х. «Здесь появились новые производства, появилась работа, появилось доступное жилье. За следующие 20 лет я видел, как это место оживало и становилось лучше. Мы сделали это сами, без помощи США, и потому, когда к порогу Детройта пришла звездно-полосатая армия, требуя вернуться в состав республики, мы вступили в войну за независимость, и мы отстояли свое право на нее. Мы нашли баланс, научились жить в изменившемся мире, а такие люди, как Роставенко, Смитсон, Эванс... Эти люди презирают наше право на жизнь. Им наплевать на всех, кроме самих себя и своих желаний. Они притягиваются друг к другу, как куски одного уродливого организма и тянут за собой других себе подобных. Ты звучишь, как человек, который готов развязать войну с бандами. Я усмехаюсь, но мне на самом деле не весело. Меня беспокоит то, что я слышу, и мне хочется верить, что мой друг мои страхи успокоит. «Нет, Юрис. Корпорации, банды. Мы много говорили с тобой об этом. Я много думал над твоими словами. Мир изменился. Существовать в нем можно только при учете, что система балансирует сама себя. И когда кто-то из этой системы начинает перевешивать, она должна дать соответствующую реакцию. То, что мы привыкли называть бандой, давно уже не категоричное зло. Это люди, которые объединились, чтобы выжить». О том, как с ними себя вести, стоит принимать решения, исходя из их действий, из того, как они пытаются выжить, а не из того, как они себя называют. Банды стали неотъемлемой частью любого города, любой страны, да и не только. Вон те же кочевники существуют где-то между городами. И попробуй скажи, что их существование не несет пользы. Прямо сейчас один маленький, но гордый клан производит реструктуризацию возникшего на теле города паразита под названием «Хромолегион». Джеймс улыбается, указывая пальцем на продолжающую полыхать красным карту, но потом снова становится серьезным. «Я, в отличие от тебя, не считаю, что между нами, бандой и корпорацией разница только в размере и уровне снабжения. Но я, как и ты, считаю, что банды, в том виде, какими они стали сейчас, нужны. Они, как добровольческие отряды, обеспечивают порядок и спокойствие лучше, чем государственные органы». «Конечно, не без издержек, назовем это так. И, конечно, есть среди них достаточное количество уродов. Но для того, чтобы этих уродов становилось меньше, есть такие, как мы с тобой. Может быть, когда-нибудь банды потеряют свою значимость, но это случится не сегодня и даже не через пару десятков лет, если вообще случится». «Ты неисправимый идеалист и патриот до мозга костей. Я не могу сдержать улыбки в виде, как довольно приосанивается Джеймс на мои слова». Но, к счастью, ты не фанатик и не слепец. Хм. Я увидел, что на карте появилась отметка о присутствии журналистов в зоне нежелательной активности. Шеф, проследив за моим взглядом, хмыкнул и в пару движений вывел на интерактивную доску беззвучную трансляцию Fox to News. Но уже спустя миг включил его, впившись взглядом в происходящее. Кто бы не управлял дроном, он был явным специалистом военного репортажа. На экране во всей красе и деталях разворачивалась сцена противостояния четырех кочевнических тачек и достаточно устаревшей, но все еще опасной модели двухпилотного боевого шагохода KGT. Ого. «Ого, это же ветеран боевых действий в Восточном Средиземноморье», присвистывает Джеймс. «К счастью, с него сняли второй пулемет. Видимо, Хрома планировали как-то модернизировать руку, но не успели». Дрон отлетает чуть дальше, и я вижу до более знакомую машину, которая выруливает из-за контейнеров на площадку в центре порта и на большой скорости начинает объезжать шагоход с левой стороны. Боевая махина разворачивается за ней корпусом, потом перешагивается ноги на ногу. Ротан резким виражом направляет машину прямо на TJT, и у него под брюхом выполняет разворот, сдавая задом дальше ему за спину. Дрон берет крупный план, и я легко узнаю Файдза, который торчит из пассажирского окна, сжимая в руках что-то краткоствольное. Здоровяк скрывается в салоне. Пулемет с крыши машины лупит длинной очередью в спину шагохода. К разбору ти на металлолом шустро присоединяются другие кочевники. И в этот момент я вижу то, зачем Ротана туда приехала. И мне становится не по себе. Трансляция гаснет, на ее место возвращается карта города. Включи. Мне едва удается сдержаться, чтобы не рявкнуть на Джеймса, но он вместо ответа указывает на мои руки. Я смотрю на них и вижу, что невольно вцепился в подлокотники кресла, так что пальцы побелели, а вены вздулись. Во сколько они должны завершить операцию? Шеф, игнорируя мой взгляд, вытаскивает из своего бара уже знакомую мне бутылку и холодные стаканы. Жидкости в ней с моего последнего визита к Джеймсу не убавилось. В половину девятого, вне зависимости от успеха, они покинут город. Я делаю глубокий вдох, расслабляю пальцы и откидываюсь в кресле. Джеймс, включи. Вот значит, сидим и игнорируем новости ровно до этого времени. Ты ничего не можешь изменить. Ты никак не можешь ей помочь, и вообще никто не может. Она там со своим кланом и знает, что делает. Не стоит портить себе нервы. У тебя и так достаточно для этого поводов. На. Он ставит передо мной наполовину полный бокал. «А если бы там была Анджи?» Рэй перебивает меня, с усмешкой смотря через стекло своего бокала. «Это ты хотел сказать. Моя дочь умерла бы там в первые секунды. Она боится звуков выстрелов и пишет картины. Хорошие картины, кстати. Она не влетает на базу чокнутых фанатов краденого армейского вооружения на тачке с пулеметом. Я вижу, что ты прикипел к девочке, но она не тепличное растение». «Может, в городе ей сложно было бы выжить, но там она сейчас в своей стихии. Так что сиди и жди». Достаточно резко припечатал концом фразы Джеймс и, стукнув по моему бокалу своим, залпом опрокинул в себя порцию виски. Я понимал, что Джеймс был прав. Так что пришлось заставить себя взять бокал и, отсолютовав шефу, опустошить. Вкуса напитка я совсем не чувствовал, но включить новости больше не просил». «Ротана не была мне дочерью, но она влезла в мои дела и в мою жизнь с беспардонностью ребенка. Да, наглого и громкого, но доброго и открытого ребенка. Я обещал ей помочь, пусть и не знал, куда это обещание в итоге меня приведет, и мне хотелось сдержать свое слово». Через минут пятнадцать на карте вдруг вспыхивает два мелких желтых огонька. В другое время ни я, ни шеф не обратили бы на них внимания, но сегодня мы их там ждали. Я смотрю на часы в углу карты». 7.40. «Хм, давай посмотрим, для уверенности». Джеймс чуть приближает область контроля девятого полицейского участка и раскрывает мигающую желтым отметку. «Да, падение 63-го этажа квалифицируют как убийство. С крыш стреляла?» «Из пентхауса?» «Ага, ну, пока вызовут полицию, пока полиция доберется до крыши потом осмотрит этажи для простых смертных, у твоей напарницы полно времени». «Кстати, а где, говоришь, она служила?» Джеймс щелкнул пальцами, потом задумчиво потер бровь. «Не говорю», — усмехнулся я такой детской выходке. «Это важно?» «Нет, просто интересно было». Джеймс пожимает плечами. Я впервые за много лет чувствую, что он мне врет. Но решаю не акцентировать сейчас на этом внимание. Не самое подходящее время. «Так, ну а здесь девятнадцатому участку тоже становится весело». «Ммм, mm -hmm. антикорпоративные демонстрации с применением зажигательных снарядов. Затейник этот интерполовец. Я так и не понял. Откуда ты его вытащил?» <реку> «Это он меня вытащил. Десять лет таскал по всему городу. Я вытаскиваю сигарету и, подкурив, насмешливо смотрю на Джеймса, который пытается самостоятельно отгадать этот ребус. Информатор — это мой бывший. Бомж-матонг. Я же называл тебе его имя. Думал, ты догадался, нет?» Шеф отрицательно качает головой и явно задумывается о чем-то. «Возможно, о превратностях судьбы?» Порт пожелтел. Замечаю я, докуривая сигарету и выразительно смотря на Джеймса. «Мы договорились». Он отмирает, глядя на меня с недовольством. «Но они явно закончили. Мы некоторое время сражаемся взглядами, и в конце концов шеф сдается и включает новости. Но трансляции нет. Показывают только общие, самые сочные для зрителей кадры». — пиликает мой ком. — Но это не Ротана, а Дитрих. — Что пауку нужно? Они должны ждать в Экзидисе. Хотя Лара говорила, что ей будет нужен Фрэнсис. — Слушаю. — На тот отель, в котором Лара напали узкоглазые подсосы Грэхема. Они явно идут за ней. У них был свой паук. Он взломал сеть отеля, натравил на местных турели. Лара попросила помочь. Я все сделал. Но я сваливаю отсюда, потому что я задавил охранника фургона, ну, в котором сидел Паук. Дитрих тараторит, глотая окончания слов и беспрестанно давит на автомобильный гудок. «Едь к пятому участку. Джеймс Рэй тебя встретит. Брату тоже передай, чтобы ехал сюда». Дитрих угукает, я сбрасываю звонок. Джеймс взмахивает рукой в сторону входа. «Дуй на склад. Бери комплект легкого спеца. Дам плюс три и машину». Меня дважды просить не приходится. Джеймс заканчивает свою фразу уже мне в спину. Игнорируя лифт, я пробегаю через этаж, спускаюсь по лестнице, бегу к складу и хватаю снабженца, который идет по коридору от склада мне навстречу. Тащу обратно, коротко извиняясь, и требую выдать мне комплект. Через семь минут, бросив свою одежду прямо там же, где переодевался на складе, я, накидывая поверх легкой брони спецназа плащ, перекладывать что-то из карманов мне просто некогда, выбегаю на парковку, где вижу беззвучно сверкающую проблесковыми машину, Передняя дверь пассажира открыта, и стоит мне только коснуться задом сидения, как машина срывается с места, врубая звук. Хлопая дверью, я оглядываюсь и на миг теряю дар речи. Детектив с заднего сиденья мне приветливо улыбается знакомый по курилке спецназовец. Ну, в этот раз я не пропущу все самое интересное. Такона Ред Хок. Специальное оружие и тактика. Читаю я и перевожу взгляд на его соседа. «Люк Ярдбер. Специальное оружие и тактика. Работа со взрывчаткой». Взрывотехник молча отдает честь, и я, повернувшись к водителю, вижу... «Шарп, какого твою мать хрена ты тут делаешь?» «Машину веду», — невозмутимо выдает мой друг, выезжая встречку, и тут же врубаясь обратно в поток. «Должен же я вживую увидеть мисс от башки за один выстрел». Краем глаза я уловил синхронные согласные кивки с заднего сиденья и, глубоко вздохнув, промолчал. Ничего цензурного на языке все равно не было. 8.32 утра. Оказывается, я уже успел забыть, почему в те времена, когда Шарп еще был моим стажером, именно он всегда садился за руль. Мы добрались до нужного отеля за 22 минуты и уперлись в полицейское цепление. Спецгруппа девятого участка еще не приехала, потому наше появление восприняли вполне благосклонно, сразу предупредив о том, что по неподтвержденным данным в здании работает ФБР. Такая формулировка меня удивила и насторожила. «Связываться с федералами и мешать их работе – самый верный способ получить такую массу проблем, от которых меня ничто не спасет». Не участвовать во всей дальнейшей операции я не мог, потому задал уточняющий вопрос о том, что именно значит неподтвержденная информация о работе в БР. Лейтенант, командовавший цеплением, явно удивился тому, что вопросы задаю я, а не равный ему по званию Макловский. Но видя, что тот не торопится влезать, рассказал интересную историю. Им удалось связаться со службой безопасности отеля, и те доложили, что федеральный агент Джейн Уик, проживавшая в Пентхаусе, присоединилась к защите отеля и после того, как помогла расправиться с одной из нападавших групп, ушла по межэтажной лестнице. Запрос к федералам был отправлен, но те пока никак не подтвердили и не опровергли наличие своего агента в здании. Сейчас ее местоположение неизвестно, так как в ходе кибератаки на отель были нарушены внутренние структуры и доступ к камерам утерян. «Ее помощник, некий агент Рих, смог деактивировать перехваченные нападающими турели. Только благодаря этому в здании удалось организовать эвакуацию и успеть вывести хоть кого-то. Сейчас охрана держит оборону. Причину нападения мы выясняем. Единственный, кто контактировал с агентом Уик, находится в тяжелом состоянии». Закончил краткий доклад лейтенант, оставляя своими словами ощущение легкого шока в моих мыслях. «Кажется, шутка Лары зашла чуть дальше, чем она сама планировала». «Благодарю за информацию, лейтенант. Наша группа готова войти в здание». «Агент не собиралась раскрывать свое присутствие. Постарайтесь не допустить утечки этой информации в массы. Ваша спецгруппа далеко?» «В девяти минутах», — отвечает Шарп лейтенант с девятого участка. «Будем действовать аккуратно и постараемся оттянуть на себя часть нападающих». Шарп надевает шлем, ловит брошенный и дробовик, вешает его за спину. Таким же образом получает винтовку». Мне ни винтовки, ни дробовика не полагаются, но ну и не надо. Надев шлем и вытащив Элен, я иду следом за шарпом в здание отеля. Тыконы и люк не отстают. Холл выглядит удручающе. Вынырнувшие из потолка турели, один из стандартных элементов охранной системы отелей высокого класса, не оставили присутствующим ни шанса. В стойке ресепшена были отверстия размером с мой кулак. С остальными местами, где кто-то мог спрятаться, ситуация была схожая. Подойдя к ближайшему телу в форме службы безопасности отеля, я снял с его коммуникатора модуль внутренней связи и воткнул в соответствующий разъем на шлеме. «Я знаю, что ты не будешь бродить по отелю без возможности слушать, что происходит, мисс Федеральный агент. Пока модуль синхронизируется с встроенным в шлем передатчиком, мы проходим чуть дальше. Двери лифта были открыты, а в проходе валялся безымянный наемник, очевидно положенный так специально, чтобы лифт нельзя было вызвать». Примечание. Безымянный наемник, одетый в унифицированную броню, не имеющую никаких опознавательных знаков или отличий. Буквально, магазинный комплект, не кастомизированный под носителя. Мы проходим еще чуть дальше, к лестнице, и в этот момент откуда-то сверху до нас доносится звук стрельбы. Передатчик пиликает, что связь установлена, но в канале царит мертвая тишина. «Специальная группа 1381. Вызываю охранный пост. Доложите обстановку». Сверху доносится звук, который мне сложно классифицировать, но мой голосовой анализатор вдруг срабатывает и показывает зашкаливающий уровень агрессии. Щелчок вошедшие в канал и принесшие одновременно с собой звуки яростной перестрелки, представляются старшим 19-й охранной группы и сообщает, что они находятся на 45 пятом этаже и пытаются сдержать пришедших с пожарной лестницы противников, которые хотят прорваться через этаж на главную лестницу, где, судя по звукам, тоже идет бой. «Держитесь, мы поднимаемся». Только эти слова срываются с моих губ, как сверху доносится отчаянный крик «Нет» знакомым голосом. И я не слышу этот крик в канале. Значит, по какой-то причине микрофон Лара отключен. «Канал прослушивали. Будьте готовы». Мрачно добавляет старшей группы и тоже отключается. Я срываю со шлема модуль, бросаю взгляд на широкую, внушительного вида лестницу с уходящим высь колодцем и улавливаю какое-то движение, сопровождаемое далеким, но приближающимся грохотом, словно по лестнице на нас несется потерявший управление грейдер. Движение происходит в колодце. Они смазанные, очень быстрые. Звук исходит явно не от них. Выведя кибероптику на максимальную возможную мощность, я, чувствуя неприятную рейс в глазах, все же успеваю разглядеть, что к нам спускается гибкая женская фигура с черным кофром за спиной. «Дружественная цель», — коротко оповещаю я. «Встречаем». Я неторопливо поднимаюсь на второй этаж. Звук сверху нарастает, я слышу в этом грохоте отчетливые удары, словно что-то тормозит прямо в стены, отталкивается, несется по ступенькам и снова врезается в перекрытие. И через несколько напряженных минут мне навстречу выбегает Лара. Из одежды на ней только белье и ремень с подсумком, лицо и плечи забрызганы кровью, вся левая часть тела похожа на один большой кровоподтек. На спине виденный мною ранее кофр. Она чуть не врезается в меня и тут же достаточно громко озвучивает нашу новую главную проблему, после чего в ее глазах, с огромным, расширенным на всю радужку зрачком, мелькает узнавание, и наемница, вцепившись в мою руку, продолжает бежать, таща меня за собой. «Взрывчатка — это по моей части!» — отзывается Люк. Но Лара не слышит его, продолжая свою попытку вывести меня из отеля. «То, что настолько испугало ее, совсем скоро будет здесь, и нужно срочно привести наемницу в чувство или действительно увести подальше». Словно услышав мои слова, Лара поскальзывается на луже крови, я подхватываю ее за локоть и уже сам тащу через холл, задавая единственный вопрос, который для меня сейчас важен. «Стрелять будешь?» «Да, она чуть замедляется». Голосовой анализатор отмечает возрастающий уровень агрессии в ее голосе, и я отпускаю женский локоть, разворачиваюсь и бегом возвращаюсь к своей команде, останавливаясь рядом с ними, примерно в 20 метрах от лестницы, чувствуя, как пол слегка вибрирует в ответ на удары о стены. «Наш противник совсем рядом». Коны и шарп, что уже переложили трупы, раньше лежавшие чуть дальше от площадки, пряча под ними установленные поперек лестницы заряды, держали дробовики в руках, еще не поднятые, но направленные в сторону предполагаемого противника. У стены напротив ступеней появилось еще одно тело, из-за которого люк прямо сейчас закончил тянуть прозрачно-белесую капроновую нить. Закрепив ее к стойке перил, он со всей возможной скоростью рванул в сторону от лестницы, и в этот момент нечто огромное, отливающее серым металлом, возникло на площадке, в два скачка преодолело последний лестничный марш и влетело плечом в стену напротив. Звуки выстрелов Лары и Наши практически сливаются в одно — Акустический демпфер в шлеме спасает от их раскатистого эха, но последующий звук взрыва, когда аугментированный, то ли осознанно, то ли уже конвульсивно дергается вперед, полностью заглушить не в силах. Ошметки бетона, человеческих тел, куски агонизирующей твари. Все это вместе со взрывной и звуковой волной обрушивается на нас и сбивает с ног. Все мы вставать начинаем почти одновременно — Люк, не успевший надеть шлем, трясет головой и с недовольной физиономией прикладывает палец к уху. Теконы и Шарп, как и я, слегка оглушенные, стаскивают свои шлемы, цепляют их за пояс. Переглядываясь, показывают друг другу большие пальцы, начиная идиотски хихикать. Я нахожу Лару. Она ловит мой взгляд и едва заметно улыбается. С правой стороны из уха у нее течет кровь. Голова чуть кружится, но эта мелочь не мешает мне убрать револьвер в кубуру, дойти до наемницы и подать руку, помогая встать. Когда я касаюсь ладони ее спины, она вздрагивает со стоном боли. И, глянув туда, я вижу, что вся кожа вокруг Рапида на расстоянии ладони от него имеет багровый, снисходящий в кожу цвет, а вместе соприкосновения с имплантом осталась коричневая спекшаяся корка. «Ланайба! Примечание! Черт тебя дери!» Румынская. «Раньше я видел такое только у сорвавшихся, что обманули сами себя, сняв ограничения со своего импланта у черного дока. Но Лара не выглядит как сорвавшаяся. Она шутит, говоря громче, чем обычно, но это легко списать на последствия акустической травмы. А потом идет к туше ауга, опускается на нее коленями и что-то ищет у него в области головы». Я подхожу как раз тогда, когда наемница вдруг говорит про жетон, а потом в ярости ударяет кулаком по смятому выстрелами и взрывам лицу трупа. Я замираю, боясь, что сейчас она все-таки сорвется, и смотрю на ее разжимающийся, покрытый кровью кулак. Но тут мое внимание привлекает что-то металлическое в глубине разорванного горла рядом с ее рукой. Сняв перчатку, чтобы суметь пролезть туда, засовываю ладонь в лишенный нижней челюсти рот, нащупывая пальцами скомканную цепочку — извлекаю и вручаю наемнице. Вытянутый медальон Лара придирчиво осматривает, убирает под сумок и, встав, пошатываясь, возвращается к оставленной на женском трупе винтовке. Меланхолично вытирает ее сдернутым с этого же трупа шарфом, потом вытащенный из кофры тряпкой в оружейном маслом. Убирает оружие в кофр и поднимает на меня уставшие, больные глаза. Хочу спать и есть и пить, но больше есть. В голосе практически отсутствуют эмоции, и я не знаю, хороший это признак или плохой, потому как при срыве может быть и так, и так. Но придерживаясь информации о том, как стоит вести себя с близкими к психозу людьми, стараюсь ответить ей в тон, а еще к врачу. Она не спорит, принимает поданную мною руку – Стоит, пока я снимаю с себя, обсыпанный, заляпанный всем, чем тут только можно, плащ, и аккуратно накрываю ей плечи, скрываю голову капюшоном, чтобы спрятать лицо от гудящих за дверью отеля папарацци. Наблюдает за тем, как я закрываю кофр и вешу его себе на спину. Переводит взгляд на подошедшего шарпа и потом идет рядом, пошатываясь и опираясь на мой локоть рукой. «Слушай, тебе, может, лучше лечь?» «Наверное», — все тем же бесцветным голосом отвечает она. В какой-то момент ее ведет особенно сильно, и приходится чуть обхватить ее за плечи, стараясь не надавить на спину в области импланта. Стоит только открыть перед Ларой дверь машины, как она опирается ладонями на сиденье и на четвереньках проползает по нему, укладываясь лицом к спинке и демонстрируя мне ободранные до мяса ступни. «Твою мать!» — озвучивает моя мысль, стоящий позади люк. «Так, детектив, мы с товарищем сами доберемся, не маленькие». «Спасибо». Я пытаюсь одним словом выразить благодарность за все их участие, но Люк машет рукой, хлопает меня по плечу и отходит к тыконе, что закрывает своей спиной обзор на дверь. Поставив кофр между передним и задним сиденьем, я кладу свой шлем туда же, закрываю дверь и сажусь на переднее пассажирское. Шарп включает проблесковые, коллеги из другого участка выпускают нас из зацепления, заодно освобождая дорогу от назойливых журналистов. Я вызываю Джеймса. Он сбрасывает вызов, но спустя 5 и даже 10 минут не перезванивает. «Друг, замедлись немного», — прошу я Шарпа. Он удивленно смотрит на меня, но прислушивается, сбрасывая скорость до 50 миль в час. Спустя еще пяток минут мне прилетает сообщение. «Комиссар здесь! Спрячь ее и приходи!» Ублюдок! Шарп косится на меня, но я снова совершаю вызов. На этот раз Вику. «Вик, нужна твоя помощь!» «Что, опять?» Вздыхает он. «Перегрев рапида, истощение, невразительное эмоциональное состояние. Возможно, внутренние травмы, повреждение синткожи на теле и ступнях. Внутренняя травма уха». «Не в срыве?» «Нет, но я не договариваю. Вик все понимает». «Вези». «Поехали к Вику», — поворачиваясь я к Шарпу. Тот кивает, снова ускоряясь. «Можешь объяснить мне, что за тварь мы завалили в отеле?» Спустя минуту мой друг, наконец, разжимает губы, не отводя взгляд от дороги. Если я все верно понял, то нападавшие были из банды Джона Грэгхэма, и они пришли именно за ней. «Именно сегодня? Не думаю, что кто-то сливает?» «Нет, они могут ее отслеживать. Из-за рапида. Приходили раньше. А ты разве не в курсе?» Один пытался влезть ко мне в квартиру. Его сложно объяснить. Считай, его зачистила охранная система. Клининка наши все оформили, тело увезли. «Ясно». Шарп молчит еще пару минут, прежде чем снова заговорить. «Ты знаешь, что в небоскреб пойду и я, и Джеймс?» «Вы с ума сошли оба?» «Я чувствую, что от такого заявления у меня резко начинают заканчиваться цензурные слова и понижаю громкость голоса, чтобы не разбудить Лару. «Хотите новых дырок в жопе? Молодость вспомнить, гордость потешить?» «У вас семьи у обоих. Куда вы собрались?» «Драчес, это я. О чем вы вообще думаете?» — О том, что мы тоже хотим в новости, — хмыкает Шарп, но, видимо, взгляд тяжело вздыхает. — Ты не должен тащить это в одиночку. — Я не один. Он качает головой, но ничего не говорит, заезжая на парковку у клиники. Выходя из машины, я открываю заднюю дверь и аккуратно касаюсь торчащей из-под моего плаща лодыжки. — Лара, Лара, мы приехали. Она в ответ тяжело вздыхает, потом приподнимает голову и смотрит на меня мутным взглядом. «Развернись ко мне лицом, встань на колени и подползи к краю сиденья. Я тебя донесу, у тебя ступни». «В мясо, да, я чувствую». Она снова тяжело вздыхает, медленно садится, продевает руки в рукава плаща, надевает на голову капюшон и делает так, как я ее попросил. Взяв ее за руки, я завожу их себе за шею, наклоняюсь вперед и подхватываю руками под бедра. «Держись крепче». Вытаскивая ее из салона, я подсаживаю Лару повыше, чтобы она не отцарапалась коленями о корпуса, и несу в клинику. Вик встречает меня прямо в зале ожидания, с каким-то шприцем наготове. «Ты в детстве, наверное, часто домой собачек, кошечек, птичек всяких приносил, да? Теперь зверюшки кончились, и привычка осталась». Мрачно шутит он, подходя ко мне и аккуратно снимая с головы Лары капюшон, всматривается в ее лицо. «Так, ладно, это, к счастью, не понадобится. Неси». Это он уже мне бросает, как будто есть какие-то другие варианты. Руки Лары чуть беспокойно шевелятся на моей шее, но она не дергается, продолжая утыкаться лбом мне в плечо, и я спокойно заношу ее в подготовленную операционную зону. Так, тут все поверхности уже обработаны, так что давай снимем этот грязный плащ до того, как усаживать тебя на что-либо, ладно? Вик говорит с такой добротой в голосе, что я начинаю подозревать, будто с Ларой что-то не в порядке чуть больше, чем он пытается показать. «Я не схожу с ума», — тихо отвечает ему наемница. «Мне больно, но я себя контролирую». «Вот и умница!» — не меняя интонация, — говорит Вик, и, обойдя ее со спины, просит отпустить мою шею. Я чуть отклоняюсь назад, чтобы Ларе не пришлось ловить равновесие, и стоит ей только опустить руки, как мой друг ловко снимает с нее плащ. «А теперь берешься руками обратно за Юриса, а он перехватывает тебя под плащом, и я эту грязную тряпку выкидываю, а он садит тебя на стол». Мы послушно выполняем все команды. Лара, сев, сразу упирается ладонями по обе стороны от коленей, чуть горбясь. Я отхожу на полшага в сторону. Вик помогает ей перелечь на живот и машет рукой, чтобы я выметался. Но стоит мне сделать несколько шагов к выходу, как подъемкая, да твою мать! Лара неуловимым движением подается вперед на столе и вцепляется мне, куда дотянулась, в кобуру пистолета. «Я не хочу оставаться тут одна!» Она говорит это таким тоном, что мы с Виком беспокойно переглядываемся. «Я не останусь тут одна и не позволю ему что-либо делать со мной». «Лара, послушай меня, пожалуйста». Я аккуратно кладу ладонь на ее пальцы, потихоньку отцепляя их от кобуры и стараясь подобрать правильную интонацию. «Не используй на мне эти свои штучки». Она недовольно кривится, и голосовой анализатор выдает всплеск агрессии. «Говори нормально». Помедлив, я отключаю голосовой модулятор и прочищаю «Горло». «Так лучше?» Она на миг прислушивается и кивает. «Лара, сейчас в участок приехал комиссар. Джеймс просил меня спрятать тебя и срочно идти к нему. Вик мой друг, он лучший из лучших. Он не раз вытаскивал меня с того света. Он не причинит тебе вреда. Я...» Я поднимаю глаза на Вика, который в этот момент, стоя вне поле зрения Лары, пытается мне жестами что-то подсказать. «Он просто... посидит тут с тобой». Вик кивает... Показывает рукой на разложенные хирургические инструменты, а потом скрещивает руки перед грудью. «Он ничего не будет делать, только покормит тебя. Ты истощена очень сильно, тебе надо поесть. А потом я вернусь так быстро, как смогу, и только тогда Вик будет тебя лечить. У меня в машине твоя винтовка. Я вернусь и принесу ее тебе сюда». Видимо, обещание принести ее оружие становится последним перевесившим чашу весов аргументом. «Хорошо, иди». Она убирает руку, задумчиво облизывает губы и оборачивается на Вика. «И где еда?» В ее голосе я с облегчением узнаю ту самую Лару, которая вышла вчера вечером из моей квартиры. Почти бегом я вылетаю из клиники, падаю на переднее сиденье и машу рукой в сторону участка. Когда мы через 8 минут приезжаем на парковку, я прошу Шарпа забрать кофр и сунуть под мой стол в кабинете. А сам сбегаю по ступеням, приложив ладонь к сканеру, прочискиваюсь между сегодня слишком медленно открывающихся створок и быстрым шагом, переводя дыхание, иду к лифту. Быстрее было бы по лестнице, но, заходя в кабинет к шефу, я не должен выглядеть, как запыхавшийся стажер». Дверь в кабинет Джеймса приоткрыта, и, идя по совершенно пустому, с чего бы, коридору, я уже на подходе слышу, что там не только комиссар Эванс, а еще и Уилл Канейра-младший, наш мэр, и Матонг, в дополнительных представлениях не нуждающийся. Разговор шел в ключе «Что вы собираетесь сделать для обеспечения порядка?» Вопросы задавал Матонг, отвечал почему-то мэр, а Эванс пытался отпускать какие-то саркастичные комментарии. Постучав по двери костяшками для соблюдения вежливости, я потянул ее на себя и, игнорируя всех присутствующих, посмотрел на Джеймса. «Разрешите войти, сэр?» Краем глаза я вижу, как Эван скорчит рожу. «Да, ты тут на птичьих правах, даже по полицейскому уставу. Ты тут гость, а не Джеймс». «Входите, детектив Ливану». «Что-то вы не торопились выполнять приказ». Все-таки открывает пасть комиссар, закладывая пальцы за ремень и смотря на меня снизу вверх. «Сэр». Я захожу в кабинет, закрываю за собой дверь и, задержавшись взглядом на каждом из присутствующих, останавливаюсь у дверей, ставя ноги на ширину плеч и кладя обе ладони на поясницу, левую под правую. Все те немногие разы, что я пересекался с комиссаром, я заметил, что его ужасно раздражает военная выправка, хотя он и старается этого не показывать. Так что сейчас я не собирался отказывать себе в удовольствии немного позлить его, тем более при свидетелях. Вам был дан приказ явиться в участок более 30 минут назад, где вы шлялись. Детектив Ливану, мое задание выполнено. Мягким, спокойным голосом, почти сразу за Ивансом вдруг спрашивает Матонг. Я поворачиваю голову в его сторону, встречаюсь взглядом с интерполовцем и понимаю, что ему весело. Настолько, насколько вообще возможно в этой ситуации. Да, сэр. Агента безопасности? Он уже и про это знает, хотя чему я удивляюсь. Да, сэр. «Уважаемый, вам не кажется, что вы превышаете свои полномочия?» Эванс пытается говорить спокойно, но дается ему это с трудом. «Нет, не кажется», — Матонг переводит на него взгляд, а я снова смотрю прямо на Джеймса, который сидит с совершенно серьезным лицом. «Как вам известно, комиссар, я наделен полномочиями при необходимости взять в подчинение любую полицейскую единицу или единицу, если того требует исключительной ситуации». «Если того требует ситуация. Сейчас такой необходимости не было». Детектив Ливану, используя служебный транспорт и неустановленных лиц, предположительно, из этого же участка, осуществил вмешательство в процесс задержания на территории другого участка, без соответствующего на то запроса с их стороны. Убил ценного свидетеля, после чего скрылся. Я, чувствуя, как во мне начинает закипать все, что накопилось за последние пару дней, очень крепко сжимаю челюсти, стараясь не издать ни звука. «Ценного свидетеля я убил, значит, да? Процесс задержания там шел, ага». «Я так и не услышал, кого вы пытались задержать, кто пытался это задержание осуществить и кого именно вы считаете ценным свидетелем. Объясните, Эванс». «У вас есть право пользоваться сотрудниками, но не право лезть в неподконтрольные вам операции, сэр. Хотите узнать подробности? Оформите соответствующие документы. А пока что...» «Да, самое время обсудить, как мы наградим героя нашего города». Уилл Каннера, про которого все забыли, озаряет сияющей улыбкой кабинет и подмигивает мне». «Господин мэр, вы меня плохо слушали! Он совершил преступление и должен понести наказание!» «Преступление?» — первый раз слышу, Эванс. Ни мне, ни господину Матонгу вы так и не сказали, в чем оно заключается. Сияющая улыбка мэра превращается в акулия А мне же, в свою очередь, известно, что детектив Ливану в составе малой мобильной группы рисковал своей жизнью, выводя на первый этаж дестабилизированного аугментированного, чьи действия однозначно оцениваются как враждебные, благодаря частично восстановленным с камеры отеля данным, на которых видно, как этот uh, объект нападает на группу охранников в отеле. Учитывая, что действия детектива привели к рассеиванию внимания противника, уничтожению основной его боевой единицы и проведению эвакуационных работ с верхних этажей, считаю, что необходимо приставить его к МПД. Если я верно помню, то вам их уже две полагается за последнюю неделю. За клуб и теперь за отель. Не думали открыть частное охранное агентство, когда выйдете на пенсию? Выл опять поворачивается ко мне, принимая чуть менее расслабленную позу в кресле и подпирая голову кулаком. «Детективная тогда уж, сэр. Позволяю себе поправить мэра». Дверь за моей спиной шевелится, я отхожу в сторону, и в кабинет, также постучавшись, заходит Шарп. «Прошу прощения, сэр. Антикорпоративные демонстрации добрались до нашего района. Только что угомонили их, сэр». «Все в порядке, лейтенант Макловский», — благосклонно кивает Джеймс. И мой друг проходит дальше в кабинет, вставая неподалеку от меня, но чуть впереди. «Нет, не в порядке, капитан Рэй!» «Лейтенант, будьте любезны, выгрузите мне путевой лист с машины, на которой вы приехали». Эван краснеет от гнева. «Я не могу, сэр», — отвечает с небольшой задержкой Шарп. «И почему же?» Комиссар смотрит на меня, потом на Шарпа и, наконец, на Джеймса с видом победителя. «Потому что я не был за рулем, сэр. Эта машина не числится на мне, и у меня нет доступа к его путевому листу, сэр. Мне найти водителя и выгрузить для вас путевой лист, сэр». Испытываю гордость за друга, хотя он уже много лет, как не мой стажер. Нет, лейтенант, это не требуется. Однако, Джеймс, у меня есть еще вопрос. Конечно, комиссар, чем я могу помочь? Почему вы позволяете себе нарушать трудовое законодательство и отзывать сотрудника из предпенсионного отпуска? Я видел его характеристику от штатного психотерапевта. Он уже практически не годен для несения службы. Хотите жертв среди гражданских, когда нестабильному копу сорвет голову? Я понимаю, что сейчас комиссар как нельзя близок к правде. И действительно, чего стоит мне пристрелить эту мразь прямо тут? Три из четырех свидетелей убийства точно не будут выступать в суде. Мэр? Ну, учитывая, что он хотел через Джеймса засадить Эванса в тюрьму, думаю, тоже не будет проблемой. Куда только тело прятать? Хм. Шарпа вдруг начинает кашлять и, наклонившись, делает один шаг вперед, тут же выпрямляясь и напрочь перекрывая мне низкорослого Эванса. «Прошу прощения, надышался дыма на демонстрации», поясняет он самым серьезным лицом, когда на нем скрещиваются взгляды всех присутствующих. Отвечая на ваш вопрос, сэр, вы явно видели не последнюю характеристику. Доктор Ульям Сэмюэл Кингсли предоставил мне дополнительное заключение на основе опросов коллег и анализа действий детектива внутри участка, зафиксированных камерами. Подробно вы можете ознакомиться с ним в его личном деле. Но, говоря кратко, детектив Ливану демонстрирует впечатляющие... Я едва слышно вздыхаю и отключаюсь от разговора. «Все, что связано с нашим психотерапевтом, вызывает у меня состояние, близкое к зубной боли». «Благодарю за разъяснение», — слышу я недовольный голос Эванса. «В таком случае, господа, у меня больше нет вопросов, но есть масса нерешенных дел. Всего доброго». И я вынужден уступить дорогу этому мерзкому куску говна. «Твоя дочь приехала». Как только дверь плотно закрывается, активируя замок, произносит шеф. Жива, цела, полна впечатлений. С ней был молодой Зерили, но она его прогнала. А еще тот здоровяк из клуба, Файтс. Она зовет его дядюшкой и почти убедила психотерапевта, что это чудовище, с улыбкой серийного маньяка, добрейшей души человек. Сидят в комнате защиты, уничтожают запас батончиков. «Сэр?» Шеф делает настолько недовольное лицо, что я вздыхаю и Джеймс, спасибо, я рад это слышать. Да, прошу прощения, господа, но если это все, то мне нужно срочно вас покинуть. Агент Уик? Я понятия не имею, как это вышло, но да, она. Это та загадочная женщина с роскошной фигурой, чье лицо не попало ни в один кадр, оживляется мэр. Она действительно его агент? У нее можно будет взять интервью? Без лица, конечно. Сэр, произношу я уже с раздражением. Мэр насмешливо скидывает брови, но замолкает, за что я испытываю к нему большую благодарность. «Ливану, сколько времени нужно вашей команде, чтобы вернуться к выполнению плана?» Матонг пристально смотрит на меня. «Попробую узнать. Прошу прощения». Я достаю коммуникатор, набираю Вика, который отвечает практически сразу, и спрашиваю его о том, сколько времени потребуется на то, чтобы Лара пришла в себя. Психически она почти в норме. Не поверишь, какие чудеса творят женщинами. Пять плиток горького шоколада, полтора литра овсяного молока и подача раствора повышенной питательности в вену. На заднем фоне я слышу, как Лара что-то ворчит и чувствую, как на душе становится чуть-чуть легче. Ротана оживает цела, Лара удержалась от срыва, потери личного состава не наблюдается, а половина дела уже сделана. Физически рапит в ближайшие пару часов не для нее». Поставить титановые скобы на пару ребер, поменять демпфер, снять отек ткани и заменить синт-кожу. Не проблема. А вот с истощением есть сложности. Она уже давно не использует концентрированные быстро усвояемые рационы особого образца. Они ей сейчас очень нужны. Недостаток энергии в организме приводит к тому, что клетки мозга не могут контролировать свою возбудимость, что приводит к распространению возбуждающих сигналов по всему мозгу. Эта неконтролируемая активация клеток вызывает еще большее истощение их энергии и приводит к окислительному стрессу. Если уровень активности антиоксидантной защиты падает ниже критической отметки... Примечание. Влияние боевых нейроимплантов на мозг реципиента является любимейшей темой Вика, по которой он написал не одну научную работу и постоянно совершенствуется в этой области. Здесь он рассказывает о выведенной им зависимости судорожных состояний и гибели клеток в мозге от изменения энергетического состояния этого органа. «Вик, прошу, давай по-простому, для тупых копов». Перебиваю я его с мольбой. Он очень тяжело вздыхает. У нее мозг бьется в конвульсиях от голода, а она еще и рапидом его нагружает. Пусть или жрет нормально, как положено аугу и уровня, или не использует имплант. Третьего тут не дано. А сейчас, чтобы судороги прекратить, нужно дать ей ударную дозу... «Всего. Вообще всего. Сможешь рационы достать?» «Наверно». Я морщусь и кашусь на Джеймса. «Тогда тащи. И через 3-5 часов она будет почти как новая, только лучше. И учти, рано или поздно я потребую рассказать мне все». С этими словами Вик отключается. «У нас же есть в спецуре носители Рапида». Я обращаюсь к Джеймсу, и он кивает. «Нужно достать их рацион. С ним Вик обещает, что часов через 5-6 Лара будет готова к действию». Матонг издает какой-то непонятный звук. Я оборачиваюсь на него, но он демонстративно кашляет, бормоча что-то про демонстрацию дым. Рацион подотчетный. За его выдачу отчитывается снабженец напрямую производителю, указывая номер рапида у потребителя, а тот подает документы в городской совет для компенсации. Только если кто-то осознанно отдаст свою порцию, но в этом я очень сомневаюсь. Куда прислать нужно? спрашивает Матонг. Я диктую ему адрес клиники, и он кивает. «Два найду. У нас-то со снабжением получше, чем у полиции, к счастью. Или, к сожалению...» «Попрыгу не твоей передать что-то?» — Джеймс останавливает меня, уже схватившегося за ручку двери. «Что она молодец!» Я шустро выскакиваю за дверь, оставляя напрашивающийся следом вопрос о том, а что и сказать про твое появление незаданным. Кто не успел, тот опоздал. Путь обратно в клинику Вика я прокладываю через свой рабочий стол, из-под которого вытаскиваю кофр с винтовкой и кафетерий, потому что чувствую, что от голода начинает сводить брюхо. Ловлю себя на мысли, что начинаю лучше понимать Лару с ее приступами голода и любовью к злаковым батончикам. Покупаю сразу 10 штук, потом, чуть подумав, еще 5. Раскладываю их ровным слоем по накладному карману на кофре и, выбежав на парковку, успеваю тормознуть уже почти отъехавшую машину патрульных. «Мне везет». Мужики оказываются не из говнистых и спокойно соглашаются подбросить меня до клиники, внеся в маршрутный лист перемещение на дополнительную точку маршрута по просьбе «В клинике вроде как даже весело». Вик травит байки, поставив стул перед лежащей на животе Ларой. «Однако я вижу, что все инструменты остались ровно там, где были, когда я уходил». «Рацион пришлют сюда». Устало сгружая кофр на пол рядом с диваном, я вытаскиваю из него все батончики, сыпая их в шуршащую блестящую гору и, сев рядом, тут же разворачиваю один, удивляясь тому, какой он вкусный. «Опять ни черта не жрешь!» — строго вопрошает Вик, и я демонстративно машу батончиком. «Вы откуда такие взялись?» «Так, леди, ваш ушибленный на всю голову контроль качества моей работы прибыл, так что давайте-ка мы с вами все-таки начнем приводить вас в подобающую форму». Лара согласно кивает, и Вик тут же подкатывает к столу стойку с системой мониторинга и наркозно-дыхательным аппаратом. Я, знакомый с этой установкой ближе, чем хотелось бы, шуршу упаковкой следующего батончика, пока севшая ко мне спиной Лара снимает мягкий бюстгальтер, и ее опутывают системой датчиков. Смотрю, как Вик протягивает ей пока еще не подключенную наркозную маску и помогает правильно улечься на живот, уперевшись головой в специальный подголовник с отверстием по центру, после чего берет со столика рядом заранее подготовленный ингалятор и делает Ларе укол в шею. Через пару минут в тишине операционной становится слышно ее размеренное глубокое дыхание. Тогда Вик подключает к ее маске трубку от наркоза и оборачивается на меня. «У тебя есть гарантированные три часа на сон. Пользуйся с умом. Одеяло на спинке дивана». Оценив мудрость и прозорливость друга, я перекладываю все батончики на его рабочий стол, и, сняв ботинки, укладываюсь на диван, накрываясь одеялом с головой. Недостаток кислорода быстро делает свое дело, отправляя меня в сны без сновидений».